Современный Израиль, как бы возводит третью святая святых. Но разве в древние века первосвященники требовали, чтобы каменщики и плотники, которые соорудили святая святых, были чистыми? Какая удобная для сионистов формулировка. У Шкали Бейгину Шамиру, Аренсу и же с ними Совсем не положено быть чистыми, их цель это быть, втодня оправдывают любые средства, и пора, значит, кончать с непотриотичными оценками этих средств. И хватит садскаться с евреями-антисемитами, не могущими взять в толк, что возведение новых военных поселений назаново отбираемых у палестинцев в землях это никакая не аннексия, а благочестивое сооружение современной оснащённой ракетными установками святая святых под прессом сионистской цензуры особо следует остановиться на интеллектуальной активности, которая во Франции отличаются представители израильской ассоциации Брит-Иврит Ламит. Её цели, если верить официальному статуту, вроде бы невинны наслаждать евретской идеей евреев в странах рассеяния. Вскользь правда, задачи ассоциации сформулированы были более воинственно интенсифицировать национальную жизнь евреев этих стран. А на деле и такая формулировка оказалась камуфляжной. Еврейские ассоциации в действительности стремятся пробудить голос крови в прозаиках, поэтах, публицистах еврейского происхождения, органически и неразрывно связанных с культурой страны, в диане родились, учились, работают на языке, который мыслят и пишут оторвать их от этой родной культуры, заставить их почувствовать себя частицами несуществующей всемирной еврейской нации, принудить их служить еврейскому буржуазному национализму. Вот чем занимаются, не покладывая рук, эмиссары Брит и Врит-Ломит на французской земле. Потерпев множество неудач, они самоотвержено пошли на то, чтобы судить свою программу. Есть ли мол намеченных в перевоспитанию творческих работников нельзя превратить в песнопевцев сионизма? То пусть они по крайней мере станут советологами. Что ж, тоже полезная сионистам специальность. Ведь в любом проявлении антисоветизма во Франции они играют далеко не последнюю роль. Помимо пробуждения в творческой интеллигенции голоса крови и стимулирования советологов, У Брит и Врита Ламит имеется, оказывается, и третье направление деятельности. Принадлежность к столь высокоинтеллектуальной организации не мешает его членам во время пребывания в социалистических странах заниматься архигрязными делами разведчиков и провокаторов. Вот что рассказала мне молодая парижанка, специализирующаяся в области биофизики. На выставке в одном из музеев Со мной заговорила общительная французская туристка. Я чувствую, что вы еврейка, обратилась она ко мне. И мне хочется сказать вам: я большая поклонница Израиля, хотя всю жизнь живу в Париже. И хотя ни слова не сказала я ей о своей причастности к научной работе, она начала меня убеждать: даже научные специалисты должны в наше время огромных эмоциональных нагрузок и нервных стрессов давать себе разрядку, жить весело в своё удовольствие. В этом отношении Израиль самая благодарная страна. Там молодёжь очень изящная и вместе с тем твёрдо сбросила с себя оковы условностей. Пожирался тебе мужчина, сверби, мимолётное удовольствие. Обстановка в Израиле этому благоприятствует. Там женщины, особенно молодые, живут сегодняшним днём. Понимаете, что это сулит женщине? Я возмущенно заявил о туристке, что она напрасно растрачивает свой пыл, на сионистскую наживку я не клюну. Какая я сионистка? С видом оскорбленной невинности воскликнула назойливая пропагандистка веселой жизни в свое удовольствие. Я действительно еврейская патриотка, но состою во французской, слышите, не израильской, а французской ассоциации евреев и интеллектуалов, у которой одна забота — напомнить мыслящим людям нашей национальности о родном языке. Здесь, в Праге, вы первые, к кому я обратилась. Что-то подсказало мне, что вы не только еврейка, но и интеллектуалка. И не отставая от меня, продолжала развивать начатую тему. А разве не стоит иногда молодой женщине погрузиться в сладостный мир того, что в полицейской хронике вульгарно называется наркоманией? Поверьте мне, запретный плод очень сладок. Впрочем, и вы сами, наверное, успели в этом убедиться, не правда ли? Но в Израиле как нигде можно обойти запрет.